Глава 189. -е. Молитвы и ответы. Тингон, улица Нарцисса. Колейн обсуждал с Бьенсом и Милиссой недавнюю пьесу и пригласил их в театр на следующие выходные. "Думаю, газета уже достаточно об этом писали. На возвращение графа определённо стоит сходить. Бьенсу исполняют в Бэкленде в десятый раз, и каждый раз все билеты проданы. Нам нельзя упускать эту возможность". Не сдавался парень которому явно не хватало зрелищ. В конце концов, он был горячим поклонником ТВ-шоу. Если бы не нужно было поддерживать репутацию, я бы предпочёл пойти в бары поиграть в бильярд. Ну и теннис тоже неплохой выбор. Но средний класс считает подобное времяпрепровождение роскошью. С моей-то подготовкой, до тех пор, пока я не столкнусь с другими подсосторонними, я легко справлюсь с большинством соперников. Но пока что стоит об этом забыть. Мечту отложу на потом, пока не разберусь с теми, кто видел Ланавуса. Этим я займусь утром, днём тренировка, а вечером нужно заняться поиском дома с домоходом из красного кирпича. Да, я определённо занятой человек, пытался сохранять оптимизм Клейн. Заметив, что Бенсон уже согласился с его предложением, а Милисса всё ещё сомневается, парень улыбнулся и добавил: "Я слышал, что один из персонажей второго плана гениальный механик, Но ну, хорошо. Хоть раз в жизни но стоит посмотреть спектакль в театре. Мелисса надулась и будто неохотя кивнула, но Клен заметил, что в её глазах замерцали искорки. Клен собирался уже ответить сестре, как вдруг почувствовал сильное головокружение и услышал странное жужжание. Кто-то мульётся мне. Он подпёр рукой спину и усмехнулся. Тогда остаётся только ждать, когда билеты поступят в продажу. А я сейчас мне нужно в свою комнату, чтобы дописать отчёт. А мы, пожалуй, погрузимся в плачо знаний и постараемся не сгинуть в её глубинах, рассмеялся Бенсон, идя в столовую вместе с сестрой. Колин поднялся на второй этаж, и запер за собой дверь в свою комнату. Он запечатлел её духовной стеной, а затем сделал четыре шага против часовой стрелки. Его фигура возникла во главе бронзового стола, а в глазах парня уже отразилась пульсирующая алая звезда. Калейн поднял правую руку и установил духовный контакт со звездой, представляющей собой справедливость. Перед ним развернулось искажённое изображение. Он увидел мисс Справедливость в бежевом изысканном платье в пол, сидящей на стуле где-то в тёмном углу. Её голова была склонена, а ладони крепко сжаты. В то же время её всё ещё нервный голос звучал, отражаясь в пространстве. Шут, что не принадлежит этой эпохе, правительный цером туманом, король жёлтого и чёрного. Владикову даче. Мало внимания, малотом, чтобы быть услышанной. Я, Набало Огерца Генеган, и здесь я столкнулась с одной таинственной личностью. Подозреваю, что это Салан. Он маскируется под барона Греммера, но его мотивы мне неясны. Я заметила, что барон вёл себя не так, как обычно. Это натолкнуло меня на мысль о звании и артефакте. Калейн вслушивался в голос мисс Справедливость и анализировал каждое её слово. Целан использовал свои способности, чтобы проникнуть на бал. Но он, похоже, не ожидал, что одна из приглашённых наполу окажется зритель, притом зритель, который помнит манеры барона Греммера. Следовательно, Целан ещё не знает о том, что его разоблачили. Что же он задумал, и что я должен предпринять? Последние дни я работал над ритуалом призыва и пришёл к тому, что способен создать что-то вроде двери призыва, но не могу открыть её. Я собирался, как появится время, пойти и купить на подпольном рынке материалы для второго эксперимента, но в месте справедливости нет ничего подобного. Калеен думал над ситуацией секунд 10, прежде чем дать ответ на молитву Мисправедливость. В маленькой молитвенной комнате особняка Негана Одри повторила молитву несколько раз, прежде чем остановиться. Она поправила свой наряд и направилась к двери. Девушка хорошо понимала, что не может отлучаться надолго. Иначе родители начнут волноваться. Они бы неверно истолковали ситуацию и могли поступить опрометчиво. Замерев от доверия, Одри глубоко вздохнула, правой рукой, затянутой в белую перчатку, она потянулась к ручке и осторожно отперла дверь. Покинув маленькую молитвенную комнату, Одри направилась обратно на бал. Она видела, как официанты с тарелками замедляли ближе, но вдруг её голова закружилась, зрение размылось, и всё вокруг затянуло туманом. Посреди густого тумана стояло древнее кресло, а на нём восседала латинская фигура, которую кроме неё никто не видел. Мистер Шот Одри чуть не закричал от удивления. Затем она услышала знакомый глубокий голос. Я в курсе дела. Голос затерялся в пространстве тумана. Сейчас перед взором Модры возникли столой полный еды и вина и шумные гости. Беспокойство, что терзало её сердце, исчезло. Девушка выпрямила спину и лёгким шагом вошла в обеденный зал, направляясь к комнате отдыха. В великолепном дворце Кален начал думать над тем, как передать послание висельнику. Не могу я просто взять и передать то, что сказала Мес справедливость. Это в конце концов подорвёт мой авторитет. В каком же мире таинственная личность берёт на себя роль посланника? Он размышлял почти минуту, прежде чем ему в голову пришла идея. Парень представил сцену молитвы справедливости и превратил её в нечто похожее на фильм, где лица замазала цензура. А затем он протянул руку и запустил только что сделанный ролик в алую звезду висельника. Бэкленд, Червот, собор Святого Ветра. Эльджер Уилсон просматривает отчёты, пытался найти зацепку в деле о контр-адмирале ураганца Лани. Рядом с ним лежала стопка бумаги, исписанная множеством каких-то закорючек. Как только он откинулся на спинку стула и потёр глаза, его зрение помутилось, и всё вокруг заполнил густой туман. Посреди тумана появилось древнее кресло, которое, как ему казалось, стоит там уже целую вечность. На кресле живоднёлась размытая человеческая фигура. Мистер Шут. Как только подобная мысль возникла у него в голове, визильнику видела фигуру в белом платье, объятую вся тем же серым туманом. Она склонилась в молитве и повторяла одно и то же. Я, на блоггер Цаганиган, и здесь я столкнулась с одной таинственной личностью. Подозреваю, что это Цалан. Он маскируется под барона Греммера, но его мотивы мне неясны. Я заметила, что барон вёл себя не так, как обычно. Это натолкнуло меня на мысль о Цалане и его артефакте. Эльджаро сначала шокировало произошедшее, но затем он искренне замелса и, прижав ладонь к груди, опустил голову. Хвала мистеру Шуто. Ведяних спорилось. Едва он успел закончить свою фразу, как будто ничего и не было. Глядя на столы со страницами дневника рассылая отчёты о расследовании, висельник жёл пальцы в кулак, теперь до него дошло, насколько же велика сила мистера Шут. Собор Святого Ветра, некогда штаб-квартира церкви Повелителя Штормов, несмотря на то, что это было почти добрую тысячу лет назад, некоторые всё ещё считали это место священным, но мистер Шут попросту не спрашивая ни у кого разрешения, взяла сделал то, что задумал. После почти 20 секунд молчания Эльджер собрал свои вещи и вышел из комнаты. Он собирался найти одного из кардиналов церкви повелителя штормов, архиепископа Бэкландской епархии, певца заклинаний Эйсоснейка. Для Эльджера Уилсона убийство контр-адмирала Урагана было личным делом, но если всё же не удастся сделать это самому, ему стало бы спокойнее просто от того, что Целан действительно мёртв. Перенаправив сообщение от Мисс Справедливости мистера Висельникова, Колейн покинул мирно от серомтоманов и вернулся в спальню. Он не спешил развеять тяну духовности, а вместо этого сел за стол и вынул из бумаги. Парень взял в руку ручку и начал писать. Согласно донесению моего информатора, Салона использовал способности постареть, чтобы обрести внешний вид барона Греммера и проникнуть на бал герцога Нигана. На данный момент его мотивы неясны. Колея не беспокоился, что мистер Азик отнесётся к его письму с подозреньем или будет сомневаться в том, что кто-то в Тингоне так быстро узнал о происходящем, ведь телеграф ещё никто не отменял. Не знаю, интересно ли вам это, но я решил, что должен сообщить. Быстро закончив своё письмо, он сложил лист бумаги, затем нашёл медный свисток и поднял его карту, издав сильный свист. Гигантский скелет возник прямо перед ястребами, спокойно стоял, Не обращая внимания на то, что половина его головы проходила сквозь потолок, Кален отбросил желание использовать способности клоуна, чтобы превратить письмо в летящий кинжал, и без лишней суеты отдал его посланнику. А затем снова подол в местный свисток, чтобы отозвать его. Кален взял себя в руки и мысленно прошёлся по происходящим событиям. Это всё, что он мог сделать на данный момент. Хотя он мог бы воспользоваться ритуалом, чтобы перенести шарм пылающего солнца в Бэкленд, Но нет, это слишком опасно. Во-первых, Салан был благословлённым ветром шестой последовательности и имел с собой артефакт. Во-вторых, это слишком хлопотно. Сначала он должен был принести его в мирноцерамтоманам, в-третьих, его репутация пострадает, поэтому он мудро отказался от этой изи. Если честно, проблема не слишком серьёзная. Герц Кнеган самый влиятельный человек за пределами королевской семьи и член консервативной партии. На балу присутствует множество известных и богатых аристократов. Нет никаких сомнений в том, что район охраняется множеством посторонних. Если бы не это, в салоне не нужно было маскироваться, так как даже месь справедливость распознала неладное, то и остальные могут заметить. И инцидент не должен выйти из-под контроля. Интересно, насколько быстро посланник Мистера Азика, если он путешествует по духовному миру, то Мистер Азик ещё сможет поучаствовать в гуще событий. Но если он такой же медленный, как последний кмезда или, то он прочтёт об этом в газете. Калин слегка вздохнул и выбросил всё из головы. В конце концов, он ничего не мог с этим поделать.